Глава двадцать вторая. махнул рукой. Долгая рассказа. Когда Кхайдухана ушла от Легница, Муравовская земля его сильно побила солдата-богемская короля винцеслава Вся тумена отступала. Моя оставалась одна. И тогда моя вернулась в Польшу. Но зачем? Моя уже говорила для твоя, что ищет магическая башня Арийская колдуна. А древняя свитка гласит, Башня стоит где-то в польская земля. Бурцев припомнил, что непосредливый ученый-мудрец Сымэцзян в самом деле вылез из Великой Китайской стены и поперся вместе с татаро-монгольскими туминами в долгий поход на запад ради того, чтобы добраться до чудедейственной Арийской башни. И вот теперь, оказавшись вдали от потрепанного ханского войска, упрямый китаец с поистине буддистской настойчивостью и нелегутимостью продолжает поиски башни в одиночку. Забавно, ведь по иронии судьбы эту магическую постройку Бурцев давно уже отыскал. К древней башне, как выяснилось, прилепился замок пана Оствальда Добжинского. Название замка – сгужевеже, кстати, в вольной форме так и переводится – «башня на холме». Использовать памятник архитектуры незапамятных времен, пронзающих и время, и пространство в своих целях, Бурцев, увы, не смог. Но зато умудрился производить крайне нежелательный союз тевтонов с фашистами. При помощи татарского юзбаши Мурангула и благородного рыцаря-разбойника Пана Освальда в замковом подвале с Гжевежи он уложил и гитлеровского эмиссара из будущего и орденского верховного магистра Конрада Тюринского. Да вдобавок ко всему разнес дребезги о подвернувшуюся немецкую голову миниатюрную копию с Гжевежи – Малую башню Перехода. Тоже, кстати, хилый артефакт. А вот Сыма Цзяну, судя по рассказу китайца, побывать в заветной Арийской башне пока не довелось. «Моя шла через Польшу, тихо и мирно. Когда спрашивали, хорошо, моя говорила, что бедная китайская купеца ограбила коварные татары и просила дорогу в Поднебесное. Конечно, никто дорогу не знал, и моя оставляли в покойных. А когда спрашивали, плохо, моя дралась и убегалась». Так моя пришла в Сиризийский край и Большая Польша. Примечание. Сымы Дзян имеет в виду Великопольское княжество. А в Куявская земля стала большая беда. Тевтонская рыцаря не поверила, что моя кубеца. Рыцарь решила, что моя татара. Тевтона пудло стукнула моя сзади по голова и посадила в клетка. А потом везла. Хельминская земля. Показать своим ханам-магистрам только не довезла. Много прусская лесная человека напал на тевтонская рыцаря. Прусца тевтона убила, а моя привезла в эти леса. Позвала Кривайта и много слуга Кривайта, большой халата из кривой боевой шеста, такая как корейская чепханья. Примечание. Корейский боевой посох видит росте с закругленным концом. Только длинная? Погоди, погоди, я уже слышал эту историю. Бурцев вспомнил рассказ дядьки Адама о том, как карлик Барсгул стал первосвященником Кривайта. Ты вроде бы жрецов раскидал, а самому главному даже глаз вывел, так? Така-така, прусская человека в большой длинной халата долго спорила. Потом Кривайта сказала моя жечь перед это дуба. Пруса завела меня за камни и разожигла костера. Только моя не хотела зажигаться. Моя отобрала услуга Кривайта шеста и долго дралась. Шеста была неудобная, но моя все равно выбила глаз Кривайта и ломала кости слуга Кривайта. Тогда прусское человека назвала сама моя Кривайта. Моя стала господина и моя сделала вместо Чипхэния вот этот хороший Чангунь. Примечание. Китайский боевой посох с насадками-часаками на обоих концах. Китаец с гордостью продемонстрировал свое оружие. Прусская человека поселила моя в это леса. Здесь и для моя приносит жертва подарка моя кормят моя поят и моя просят совета моя хорошо, но моя хочет уходить чтобы снова искать магическая башня только никакая прусская человека не говорит для моя дорога Прусская человека теперь хорошая, но моя почему-то не понимай никак не понимай, а моя так мечтает подать большая кладовская башня арийского мага. «Думаешь, от большой башни будет проб без малый осторожно спросил Бурцев. Китайский мудрец мечтательно прикрыл свои узкие глазки. «Большая башня арийская колдуна и малая башня арийская колдуна вместе – это невероятная удача. Только находить малая башня – очень трудное дело. Ну и сам по себе большая башня хранит большая магия. Моя много читает древней свитка и моя много узнавает». «Вот как!» И что же тебе известно о больших арийских башнях? Большая башня может открывать прошлое и будущее века, и без малой башни. Только для этого нужна, чтобы сначала из прошлого или будущего приходило человека и читала заклинание якоря. Якорь? Мурцев решительно ничего не понимал, да и не старался особо. Ни в древнеарийском, ни в древнекитайском оккультизме он не был силен. Якоря, якоря! – закивался Мадзян. А еще нужно сильный-сильный магия. Страшно сильный, Васлов. Например, магия большой смерти. Господи, а это что еще такое? Китаец поежился, передернул плечами. Твоя лучше это не незнаемая тоже. Но моя узнавает другой. Как переносить люди и вещи из башни в башню? один мгновение на любом расстоянии. Бурцех удивленно поднял брови. Телепортация. А что, тоже не хило. Если бы без малой башни перехода нельзя перемещаться во времени, то покорение пространства вполне достойная альтернатива. И как же переносить люди и вещи? Сначала идти в разная арийская башня, и говоря тама и тама, одна колдовская заклинание. Это вяжет башни друг с другой. Связывает, ты хочешь сказать? Твоя моя, понимай правильно, Васлав. Когда одна большая башня уже повязана с другая большая башня, Можно говорить о и простая, и легкое заклинание Перехода, когда входи в одна башня и выходи в другая. Магия древняя племя Ария – большая чудо. Да уж, то верно, то верно. И ты знаешь, это простое и легкое заклинание? Моя знай, похвастался китаец. И еще моя знайка, как закрывать башню от чужая человека, и как снова открываю ее для своя человека. Ну, Сема, ну голова. А что еще интересно на трескопал древних рукописях? Китаец задумался, что-то припоминая. Одна записка на древние ситки говорите, что вождя и мага Арии иногда посещали большая башня и через прерванную переходу во времени обретала там утренняя гармония и просветление. Но про это моя знать совсем мало, и моя думаю, что без малая башня такая колдовство невозможно. Но все равно моя мечта и бывает в колдовская башня древняя Ария. Бурцев усмехнулся. «Ладно, отец, ты нас выручил, я тебя тоже помогу. Как-нибудь объясню, где искать арийскую башню». «Твоя была тама?» Китаец от волнения аж затряс своей жиренькой серой бородой. «Твоя была башня?» «Да, моя была, но об этом позже. А сейчас-то как-нибудь выведи, пожалуйста, нас из леса. Договорились?» «Так покусаем, повыпиваем, и моя пойдет с твоя». «Нет, извини, отец, но боюсь, нам здесь кусок горла не полезет. Лучше уж свалить поскорее». Прусы молча раступились перед ними. Китай скрывает, и взятые им под опеку святататцы беспрепятственно прошли мимо. На заросших бородами лицах считалось недоумение однако уверенное поведение главного жреца Священного Леса показывало, что эти чужеверцы по какой-то невидимой простым смертным причине угодны местным богам, а следовательно, никакого греха на них нет. Впереди важно шествовал Мадзян со своим былым посарем, Рядом следовал Бурцев, а Лаида опасливо держалась на расстоянии от языческого первосвященника. Девушку сопровождал фон Берберг, немец свел в поводу вернувшегося коня. Меч, оружие прудца ему тоже отдали, и жал в ножнах. Кинжал, мизеры конь, тоже. Однако правая рука Весфальца не отрывалась от накрудного ковчежица. Каменные глыбы ритуального круга смерти остались позади. Ветер недовольно шумел над головами в голых ветвях. Преследовать их не стали ни люди-глянды, ни хранители священного леса. Только дядька Адам своей ватагой пристроился возле Бурцева. «Вацлав, на каком языке ты разговаривал с Кривайта?» Тихо поинтересовался предводитель лучников. «На татарском, что ли?» Длительное общение со степными воинами во взгужевежье не прошло даром. Смешленый пруссак безошибочно распознал чужую речь. «Да», – коротко ответил Бурцев, – «на татарском». «Тогда кто же этот Барсгул?» Лгать не имел смысла. «Это не Барсгул, дядька Адам. Это обычный человек. Раньше он был советником у Кхайдухана, а сам родом из Китая. Страна такая, далеко-далеко на востоке». «Так выходит, вас взял под защиту вовсе неугодным нашей богам Кривайта, а самозванец такой же чужеверец, как и вы?» «Выходит так, дядька Адам. Ты жаждешь вас меди за наше вторжение в ваш священный лес?» Прус печально покачал головой. Уже не священный, давно уж. Вы не виновны, пан Васли. это земля сквернина до вас. Он кинул на китайцев. Но ну, и старика из Китая тоже обвинять не могу. Он прошел мимо Брутена и Ведевута не по доброй воле. Его, по недомыслию, прижалили святовые Делоты. Сами. Жаль. Еще одним лесом для наших богов стало меньше. Плохой-то знак. Чует мое сердце, аж будет беде. Дальше дядька Адам шел хмуро и молча. На душе у Бурцева тоже скребли кошки. Но не от сочувствия к чужим богам, не Пусть боги как-нибудь разбираются своими проблемами сами. А здесь и без него есть от чего болеть голове. У него, по крайней мере, точно есть. Длинув мельком назад, бурца заметил, напуганная адлейда жмется к фон Бервергу. Ну так или нет, так или нет, девчонка. Его законная супруга, малопольская княжна Адлайда Краковская, ищет защиту не у мужа, а у какого-то проезжего Немчуры который не сегодня, а завтра наденет тевтонский плащ. Жуть, ужас. Хотя, хотя наверное, сейчас в ее глазах, в глазах доброй католички, вовсе не висфалится с этими мощами на груди, а как раз Бурцев выглядит ужасно. Еще бы. Так запросто бы найти общий язык скрывает так главным шрицом и идолопоклонников. Тут поневоле прижмешься даже к германскому плечу. Скверно началось их знакомство с фон Бербергом, ох скверно.